СЕКРЕТЫ ДОКТОРА ФАУСТА Легенда о докторе Фаусте, который продал душу черту ради абсолютного знания, сложилась вокруг реально существовавшей исторической личности, поразившей народное воображение. Личности, которая в своих стремлениях намного пережала свое время. И в связи с этим на историческую правду наслоились многочисленные легенды и верования Средневековья. Последствия предания, созданное народной молвой, отразили в своих произведениях многочисленные талантливые поэты и композиторы. Постепенно художественный вымысел практически полностью вытеснил историческую правду. И в наши дни мало кто знает, что доктор Фауст существовал На самом деле. Достоверно известно, что в 1516 году в Майлбронне жил человек, которого народная молва, а затем и многие немецкие писатели, перенесли в мир фантазии, тогда как он имеет столько же оснований считаться существом из плоти и крови, как и любой из нас. Имя этого человека доктор Иоганн Фауст На сегодняшний день об исторической личности, послужившей прототипом известного литературного персонажа, известно немногое. Но все же доподлинно установлено, что Иоганн Фауст жил в Германии в XVI веке. Родился он в городе Книтлингене, неподалеку от Маунброна, в дворянской семье. Родители Фауста, желая приобщить свое дитя к наукам, отдали его учиться в Гейдельбергский университет. Имя Иоганна Фауста, бакалавра теологии, числится в списках университета за 1509 год. Но учеба быстро наскучила смышленому отроку, и он, бросил университет, стал вагантом, странствующим студентом. В те времена многие ваганта любили приулечьить свою значимость и хвастались что познали определенную науку, которую они якобы изучали под руководством дьявола Не был исключением и фауст еще при его жизни ходили рассказы о его чудесных проделках, сопровождаемые темными слухами о его связи с нечистой силой. Сслухи эти обычные в отношении людей его профессии поддерживались его собственным поведением, бахвальством. Примером может послужить случай с почтеннейшим доктором Иоганном Дорстоном, человеком добрейшим и простодушным. В беседе с Дорстоном Фауст открыл ему чудодейственное средство снимать бороду без бритвы, в результате чего у последнего не только волосы выпали, но заодно сошла и кожа с мясом. Ну, как здесь было не усмотреть руку дьявола? По вполне понятным причинам такие шутки у добропорядочных граждан одобрения не вызывали. Кроме того, Фауст вел крайне беспорядочный образ жизни и неожиданно, будто призрак, появлялся то тут, то там, смущая и возмущая публику. К тому же во всех странствиях Иоганна Его сопровождал маленький черный пуделек, а в некоторых народных преданиях сатана представал перед людьми именно под личиной черного пуделя. Церковь также относилась к Фаусту крайне сурово. В 1507 году аббат Шпонгеймского монастыря Иоганн Тритемий сообщал придворному астрологу и математику. Человек, о котором ты мне пишешь, имеющий дерзость называть себя главой некромантов, бродяга, пустослов и мошенник. Так он придумал себе подходящее, на его взгляд, звание магистра Георгии Сабелликуст Фауст Младший, кладезь некромантии, астролог, преуспевающий маг, хиромант, аэромант, пиромант и выдающийся гидромант. Рассказывали мне еще священники, что он хвастался таким знанием всех наук и такой памятью, что если бы все труды Платона и Аристотеля были начисто забыты, то он по памяти полностью восстановил бы их, и даже в более изящном виде. А явившись в Вюрцбург, Он не менее самонадеянно говорил о большом собрании, что ничего достойного в чудесах Христовых нет, что он сам берется в любое время и сколько угодно раз совершать все то, что совершил Спаситель. Правда, похвальбы его так и остались похвальбами, ничего выдающегося совершить он не сумел. Все это послужило подоплекой для рождения легенды. Но все же решающим импульсом для дальнейшего ее развития явился рассказ о гибели Фауста, унесенного дьяволом в ад за его грехи. По некоторым историческим документам, сохранившимся с тех времен, в полночь вокруг дома, в котором с некоторых пор обосновался Фауст, поднялся неистовый ветер. Охватил его со всех сторон, так что казалось, что рушится все, и самый дом будет вырван из земли. Из комнаты Фауста слышалось страшное шипение и свист, будто дом был полон змей, гадюк и других вредоносных гадов. А утром перепуганные жители, войдя в дом, обнаружили Фауста мертвым. Доктор Фауст умер около 1540 года. Впоследствии некоторые исследователи, в том числе французский историк Женевьева Бьянки, высказали предположение, что Фауст погиб в результате какого-нибудь неудачного эксперимента, во время которого взорвалась его лаборатория. Вот и все, что известно о реально существовавшем Фаусте. Но всего этого вполне хватило для рождения легенды. Долгое время она передавалась из уст в уста, и только через полвека история доктора Пауста впервые была освещена в литературе. Автором, описавшим жизнь Пауста, был некто Иаган Шипс. В своей книге, которая называлась «Народная книга историй о чародея и чернокнижнике докторе Иоганне Фаусте», автор изложил историю этой необычной личности, правда, история-то была изрядно приукрашена народной молвой. По легенде, изложенной шипцем Фауст родился в семье крестьянина в маленьком немецком городке Роде. Родители Фауста были людьми благочестивыми, и изо всех сил старались дать образование своему ребенку. Но Фауст, обладавший от природы острым умом и хорошей памятью, все свои помыслы направил лишь на одно. Он хотел постигнуть все глубины неба и земли. Обучаясь в школе, он показал себя весьма способным и прилежным учеником. Но вскоре возгордился и забросил Библию. От богословия он решил перейти к изучению магии отправившись для этого в Краковский университет, считавшийся тогда центром оккультных наук. Там пауст овладел астрологией и математикой. Но ученые-мужи, преподававшие в университете, не в силах были удовлетворить его любопытство, и тогда решил он прибегнуть к помощи дьявола. Однажды вечером пришел он в густой лес, расположенный близ Виттенберга. Здесь, на перекрестке четырех дорог, начертил он палкой несколько кругов и стал читать заклинания. В первый раз вызвал он заклинаниями черта ночью, между девятью и десятью часами. И поднялся в лесу такой грохот, что казалось, будто лес весь полон нечистой силы. Испугался пауст и уже готов был бежать из круга но снова овладела им дерзкое безбожное намерение, и прочитал он свое заклинание еще раз. И тогда на землю упала огненная звезда и превратилась в огненный шар. Из него исторгся огненный столб, человеческий рост, а затем появилось шесть огоньков, которые то поднимались, то опускались, пока, наконец, не приняли образ огненного человека, превратившегося затем в серого монаха. Монах спросил пауста чего он хочет. Фауст приказал нечистому явиться к нему следующей ночью домой и там выслушать его просьбу. Дух согласился, правда, лишь после того, как Фауст заклял его именем Господним. Когда нечистый явился на следующую ночь в дом к ученому, то доктор Фауст предложил ему следующую сделку. Он, доктор Иоганн Фауст, отдаст свою бессмертную душу дьяволу в обмен на абсолютное знание о сущности всех вещей и явлений. Дух согласился, но в свою очередь выдвинул Фаусту некоторые условия. Во-первых, он, пауст обещает и поклянется, что он предаст душу в собственность дьявола. Во-вторых, что для большей силы он это напишет и удостоверит своей собственной кровью. В-третьих, что всем верующим христианам он будет враждебен. В-четвертых, что он отречется от христианской веры. В-пятых, Если кто-либо его вновь захочет обратить, чтобы он этим не соблазнялся. За это Дух берется выполнить все желания Пауста на определенное число лет. Когда же срок истечет, он явится за ним. И если Пауст эти условия выполнит, он будет иметь все, чего только душа его пожелает и захочет и тотчас почувствует себе способность принять вид и обличие духа. Фауст согласился на предложенные условия и подписал договор с нечистым. Выглядел этот договор следующим образом. Я, Иоганн пауст доктор, собственноручно и открыто заверяю силу этого письма. После того, как я положил себе исследовать первопричины всех вещей, среди способностей, кои были мне даны и милостивы уделены свыше, подобных в моей голове не оказалось и у людей подобному я не мог научиться. Почему предался я духу, посланному мне, именующемуся Мефистофелем, слуге адского князя странах Востока, и избрал его, чтобы он меня к такому делу приготовил и научил, и сам он мне обязался во всем быть подвластным и послушным. За это я ему со своей стороны обязался и обещаю, что он, когда пройдут и промчатся эти 24 года, волен будет как захочет, мне приказать и меня наказать, управлять мною и вести меня по своему усмотрению, и может распоряжаться всем моим добром, что бы это ни было, душа ли, тело, плоть или кровь. И так на вечные времена. С этим отрекаюсь я от всех живущих, от всего небесного воинства и от всех людей. И да будет так. Для точного свидетельства и большей силы написал я это обязательство собственной рукой, подписал его и собственной кровью. Разума моего и чувства моих мыслей и волю сюда присоединил, заверил, и запечатал. После того, как подписал Фауст этот договор, черт тотчас исполнил, что обещал. Он открыл доктору Фаусту все тайны неба и земли. В доме Фауста не переводилась хорошая еда и дорогие вина. А когда Фауст решил жениться, то нечистый отговорив его совершать обряд бракосочетания, предоставил в его распоряжении самых известных красавиц. И Фауст нашел утешение в оргиях. А когда ему и это наскучило, то Мефистофель показал Фаусту ад. Вместе с чертом Фауст объездил весь мир. Так постепенно, год за годом, время приближалось к намеченному сроку. И с каждым прошедшим годом Фауст чувствовал, что срок расплаты близится. Вскоре настал роковой день. В этот день доктор Пауст попрощался со своими учениками и закрылся у себя в доме. Ровно в полночь в доме поднялся страшный шум. Из комнаты ученого доносились крики о помощи, а на утро доктора Пауста нашли мертвым со свернутой шеей. Возле его тела лежал подписанный кровью договор. Также в кабинете доктора Фауста был найден мраморный камень, на котором его рукой была начертана эпитафия. И здесь лежит Иоганн Фауст, доктор церковного права, недостойнейший человек, который из тщеславной любви к дьявольской науке, магии, отступился от любви к Богу. О, читатель! Не молись за меня, несчастнейшего осужденного человека, ибо молитвы не помогут тому, кого Бог осудил. О благочестивый христианин, вспомни обо мне и пролей одну маленькую соленую слезу обо мне, неверным, сострадай тому, кому не можешь помочь, и остерегайся сам». Этот камень впоследствии был возложен на могилу Фауста, где лежит по сегодняшний день.